Каль лениво потянулась, прикрываясь одеялом. Насмешливо посмотрела на на Намачи. «Ты сошла с ума», — сказал он. «Тю-тю-тю», — -тю", Изабелла зачмокала губами. «Какие эмоции, мой сдержанный друг!» «Каль, армия сожрет нас дерьмом. Если уж ты решила прикончить десантников, боги, они же все сатаны! То зачем самим лезть в пасть к лимаку?» «Теперь он отнесется к нам серьезнее. Я поговорила с ним. Лимак согласен подождать объяснений». «Каких объяснений? Зачем? У нас сын Кертиса. Берем курс на Теру, на Индорию, в любой крупный центр». Луис встал с кровати и прошелся по каюте. Каль поморщилась, но он ее реакции на свою ноготу не заметил. «Сообщим все, сдадим мальчишку, нас вытащат из любых неприятностей. Каль, ты же имеешь право на доклад императору. Это еще лучше. Без орденов не останемся». «Засунь орден в свою жирную задницу», — сказала Каль, — «или оденься». «Пост заместителя на дикой планетке — это что, венец твоих мечтаний?» «Пока, да, со временем увидим». Гордов скинув подбородок, Луис потянулся за одеждой. «Нет, ты болван!» — Каль присела. «Император в ладах с Кертисом. Вынужденно, конечно. Он не станет рисковать всем. А вот если мы раскрутим пацана сами, если Атан превратится в государственную монополию, что останется от Кертиса-старшего?» «Ноль!» «Так зачем нам лимак истерически воскликнул на Мачи. «Мальчик выдержал допрос 3А без единого писка». Сыворотка «Правда» в его крови распалась через четыре секунды. Нейроподавление вызвало глубокий и здоровый сон. Мы можем его убить, но не более того. «Алимак?» «У армии своя лаборатория, своя контрразведка, своя школа допрашивания. Объединившись, мы можем раздавить мальчишку. Лучше награда на троих, чем каторга для нас с тобой. На матче засопел, похоже, сейчас на жирного и противного ребенка». Потом поинтересовался. Почему ну троих? Маржан, сан Они рядовые исполнители. Им ничего не светит, кроме очередного звания или взыскания по службе. Мы рискуем, Луис, мы. Но и сливки будем снимать первыми. На матче с сомнением кивнул. Ну? Мы рискнем, раз уж начали. Каль... с трудом подавило желание сломать любовнику шею. Артур проснулся, когда Каль вошла в камеру. «Привет», — сказала женщина, — «ты неплохо выглядишь». Кертис-младший не удостоил ее ответом. «Ты хорошо подготовлен», — продолжала Каль, — «на боль тебе плевать, так? С наркотиками в твоей крови творится что-то странное. Иммунитет привитый еще до оттана». Артур молчал. Детям не прививали наркопротекторы. Это могло задержать рост тканей. В его крови циркулировали бактерии-симбионты, охотно пожиравшие любой инородный химический препарат, даже токсин биотерминатора. Но и этой тайной империотан Артур делиться не собирался. «Что же нам делать, а?» Каль опустила крышку унитаза и присела. «Посоветуй». Кертис-младший закрыл глаза. «Хочешь, разрешу принять душ? Кровь смоешь, расслабишься?» «А видеодатчики в душе есть?» — вопросом ответил Артур. «Меня это забавляло еще на инцидиосе». Каль почувствовала себя плеванной. Хуже того, она вышла из равновесия. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы расслабить мышцы гортани и ответить прежним тоном. «Конечно, есть. Спасибо. Я подумаю. Покрутите пока старые пленки». Каль встала. Ей захотелось ударить мальчишку, но после того, что с ним проделала Маржан, это было просто смешно. «Ты пожалеешь», — прошептала она. «Мы вытрясем из тебя всё. «Все! Вы старая и больная психопатка», — сказал Артур. «Даже механистка человечнее вас». Когда Мухаммади увидела Каль, ей не понадобилось усиленная сенсорика, чтобы понять, как та разъярена. «Отправляйся к щенку», — приказала Изабелла. 3 Бе». «Ничего не дашь», — поднимая с пола, произнесла Маржан. Она беседовала с Меклонсом, который уродливым цербером лежал в коридоре у камеры допросов. «Разрешите применить трицель или перейти к калечащим методам?» «Решение принимаю я!» — закричала Каль. «У нас еще три дня до Лайона, а интенсивность надо наращивать непрерывно!» Она даже не заметила, что объясняется перед механисткой. Маржан склонила голову. «Три Б. Заместитель командующего». Когда женщины разошлись в разные стороны, Маржан в камеру к Артуру, каль в каюту к Луису. Меклонис сказал вслух. «А почему бы сразу не убить?» Тот же эффект. Он разразился хриплым, лающим смехом. Тесан привык гордиться тем, что выработал у себя подлинно человеческое чувство юмора. «Больно было умирать?» – спросил Томми. Кей покосился на него, продолжая вести машину. «А ты не заметил?» Мальчишка продолжал храбриться. На него нашло то бесшабашное состояние, которое частенько охватывает взрослых людей перед лицом смерти и почти никогда не посещает детей. «Заметил. Ты вопил, как недорезанный гаял. Даже противнее». «Очень остроумно», – согласился Кей. Твой голосок вряд ли окажется громче. Центр Ангабада давно остался позади, потом исчезли жутковатые лачуги окраин. Лишь иногда вдоль дороги тянулись высокие заборы особняков, за которыми теплели окна. Томми провожал их свет тоскливым взглядом. Митсан шел на полной скорости, иногда перехватывая управление так деликатно, словно Кей сам справлялся со всеми сложностями неосвещенного мокрого шоссе. «Снял домик в пригороде?» – спросил Томи. Альтос промолчал. Мальчишка осторожно подался вперед. «Не советую», – не поворачиваясь, – сказал Кей. «Ты ведь уже признавал, что не сумеешь меня задушить». Дождь все лил и лил, стирая последние признаки дня. Томми, скорчившись на заднем сиденье, смотрел на широкий затылок Альтоса. «Будь у него хоть что-нибудь по увесистее папки с тетрадками», он брескнул. «Я думал, что ты врешь про Атан», — неожиданно признался он. «В кино так часто бывает. Бандит пускает слух, что у него Атан, и его все боятся». «Жизнь не кино. Куда похуже, мальчик». «Все равно, я не жалею. Я отомстил за Ленку. А кто-нибудь отомстит за меня». «Очень возможно». Томми поюжился. «А почему ты вызвал врачей к школе? Ты же не любишь детей». «И по телевизору говорили, ты наемный убийца с повадками садиста». «Они вступились за глупого друга. Это заслуживает уважения, не находишь?» «Кстати, мы приехали». Машина замедлила ход, подъезжая к бетонной стене. Символическая высота ограждения, за которым тянулись длинные ряды ангаров, вполне компенсировалась и эмитрами силового поля, установленными вдоль стены. Сейчас защита была выключена. В дождь она тратила слишком много энергии даже в режиме ожидания. Кей остановил машину у прозрачной будочки проходной. Над ней щит был включен. «Я буду кричать!» – быстро сказал Томми. «Кричи!» – согласился Кей, включая переговорник. «Вы в охранной зоне космопорта Каилис-Грузопассажирский», произнес чей-то скучающий голос. «Цель вашего появления?» «Помогите!» — крикнул Томми. Кей, словно и не заметив этого, сказал. «Мой катер на семнадцатой стоянке». «Первичный пароль?» «Помогите! Меня хотят убить!» — надрывался Томми. «Домино-30-Альфа-7» — продиктовал Кей. «Спасибо за пользование нашим сервисом», — сказал охранник. Проезжайте по световому лучу. Ну, помогите же, прошептал мальчик. Кей неторопливо отключил переговорник, въехал в открывшиеся ворота. Сказал, дождь, слякоть, досмотр не обязателен. Переговорник машина настроен на мой голос, дурачок. Он фильтрует посторонние шумы. Машина медленно ползла вдоль ангаров, следуя за пятнышком оранжевого света. Томи молчал. «Я так уже провозил одного типа», — сообщил Кей. «Он мне крупно насолил, ранил клиенты. Я ведь не киллер, я телохранитель. Это чуть-чуть другое». «А того господина я закрепил под дюзами катера и взлетел». Мальчик издал всхлипывающий звук. «Ты не бойся, у тебя судьба интереснее», — заверил Кей. У семнадцатого ангара Кей продиктовал еще один код, на этот раз автомату». Широкие двери разошлись, и машина въехала внутрь. Зажегся свет, длинная белая панель под крышей. «Мы почти дома», — сказал Кей, откидываясь в кресле. Он понял, что успел забыть свой катер и соскучился по нему. Гиперкатера появились лет десять назад с изобретением привода не требовавшего столько места, как более дешевый интерфазник. Катер Кей уже успел слегка устареть, но это была крепкая модель, вышедшая с андрианской верфи, лучшей в Империи. Жилой отсек, 10-метровый овал, крепился к двигательной установке, шару чуть меньшего диаметра, двумя длинными решетчатыми фермами. Между ними тянулся цилиндр кваркового реактора. Некоторые раскрашивали катера в цвета своих планет или имперский бекалор. Кей предпочитал простые цвета — серый и черный. Но нанесли их на корпус под руководством опытного дизайнера, придав мирной машине обманчивую внешность военного кораблика. «Привет, парень!» — сказал Кей, опуская стекло. «Привет, незнакомец!» — донеслось от корабля низкой контральта. «Ты похож на моего хозяина!» «А я он и есть!» — ответил Кей. «А не врешь?» Голос поднялся, обретая интонации сварливой жены. «Не вру». «Может, и пароль скажешь?» — вкрадчиво поинтересовался корабль. «Да расплюнуть». «Ладно, входи, Гулёна». Чистым лирическим сопрано согласился катер. Из кабины плавно выдвинулся трап. Кей открыл дверь и гордо сказал Томми. «Ему только в Аиде петь не находишь?» Голос ставила бывшая певица. Из любви к искусству. Мальчику сейчас было не до вокальных способностей гиперкатера. Он выбрался из машины, беспомощно огляделся. Ангар был пуст, только в дальнем углу высился распределительный терминал. Шланги и кабели были аккуратно свернуты, но пульт светился. Там наверняка был телефон, но наручники не давали никаких шансов до него добраться. «Не спи», — направляясь к трапу, сказал Кей. «Мальчика тоже впускать?» полюбопытствовал корабль. «Да, придется». «Я, в общем, не напрашиваюсь», — в последнем приступе отваги сказал Томми. Кейз захохотал. По сравнению с жилым отсеком грузовика, гиперкатер был вершиной комфорта и уюта, но Томми, в отличие от Артура, этого оценить не мог. «Каюта скорее подошла бы лайнеру средней руки, чем крошечному суденышку». Мягкий ковер на полу, кресло, хрусталь в горке из темного дерева, пара хрупких столиков. На одном даже стояли цветы в вазочке, увядшие. «Долго болтался в этот раз», — сообщил катер, когда Кей недобрительно глянул на букетик. «Кстати, по местным сетям сообщили, что ты убит». «В первый раз, что ли?» Кей вынул букетик и отправил его в керамический сосуд, стоявший на полу. В сосуде заурчало. «А еще говорили, что убийца – мальчик лет тринадцати. Ровесник нашего гостя, как я понимаю». «Если бы не я сам отлаживал твою логику, то пришлось бы счесть тебя разумным», – сказал Кей. «Благодарю», – сухо ответил корабль, в очередной раз минив колоратуру на баритон. Кей посмотрел на Томми. Тот стоял у закрывшегося входа, беспомощно теребя браслет на кисти. Кей вздохнул и расстегнул свою половинку наручника. Браслет на руке Томми щелкнул, спадая. Мальчик дернулся. «Что будем делать, убивец?» спросил Кей. «Медленно запихивать тебя в утилизатор, приклеивать под дюзы, нарезать кусочками, облучать из алга пистолета, пороть». Губы Томми задрожали. Он заплакал. «О, -о, -о, О, разочарованно сказал Кей. У каталиселикоиды кислородные планеты. Тот, да не тот. Чего? Чего ты хочешь? Иди в ту дверь, там душ, вымойся, на тебя противно смотреть, грязь и сопли. Зачем? Я предпочитаю убивать свежевымотах детей, сказал Кей. Иногда я их даже кормлю ужином. Иди. Одежду сунешь в чистящий блок, достанешь через 10 минут. Он повернулся и вошел в открывшуюся перед ним дверь в маленькую рубку, освещенную огнями просыпающихся пультов.